О, тиховейные долины! Полдневный трепет над травой, Холм, залет перепелиный. О, странный отблеск меловой Расщелин древних, где у края цветут пионы, Обогряя чертополоха чешую, Или ловеет орхидея, о, рощи буквы, И где я подслушал, пан, свирель твою?